Глава 23. Не успела Софья Александровна вернуться домой, как тут же позвонила Варя. «Софья Александровна, где вы были? Я звоню, звоню». «Я его встретила и проводила». Ответила Софья Александровна. «Он позвонил утром. Я тут же отзвонила тебе. Сказали, что ты будешь только в одиннадцать. А у него поезд. Пришлось уехать». «Боже мой!» Упавшим голосом проговорила Варя – Меня послали в моспроект. Всего на один час. Какая обида! Не огорчайся, он теперь недалеко. Я приеду к вам сразу после работы. Вы мне все расскажете. После института? В институт не поеду, сразу после работы к вам. Хорошо, жду. Варя приехала возбужденная, бежала, спешила, торопилась. Ну, как он? Все в порядке, живой, веселый, здоровый. Ты разденься жарко! Сейчас тебя чаем напою. успейться с чаем. Варя повесила пальто, сбросила с головы платок. Сначала все мне расскажите. Самое главное я тебе сказала. Живой, веселый, здоровый, настроен бодро. Конечно, у него паспортные ограничения, но ведь они у всех, кто был в ссылке, не у него одного. Едет в Калинин, там у него знакомые. Надеется устроиться на работу. Будет звонить, тебе передавал привет. Варя внимательно слушала. Жив, здоров, весел, бодр, передавал привет. Все как будто хорошо, но чего-то ей не доставало, не так она себе все представляла. За рассказом Софьи Александровны она не увидела того Сашу, с которым, взявшись за руки, пойдет по летнему, залитому солнцем лугу. Если бы они встретились на вокзале, то тут же прямо при Софье Александровне бросились бы друг к другу и стояли обнявшись, Мир бы стал иным. Все заботы и невзгоды оказались бы ерундой, мелочью, чепухой. Только так она представляла себе их встречу. И эта встреча не состоялась из-за дурацкой выкопировки, которую кто-то забыл вчера взять в «Моспроекте». Пришлось ехать за ней. Усилием воли Варя взяла себя в руки. «Ладно, все бывает, не повезло ей. Хорошо, хоть Калинин рядом» поедет туда в первый же выходной. «Вы мне поподробнее расскажите», — попросила она Софью Александровну. «Что же тебе еще рассказать, Варенька? Он абсолютно не изменился. Зарос, правда, сильно, давно не брился. Был в дороге почти месяц. Меня поразили его спокойствие, его мужественность. С каменным лицом слушал про расстрел Марка Александровича, про арест Будягина. Меня не хотел расстраивать, показывать свои боли». Он ведь очень любил Марка, и Иван Григорьевич любил. Распрашивал о процессе, давно не читал газет. Собирается работать шофером, я думаю, правильно, не так строго проверяет документы. В общем, все обговорили, я ему передала деньги, еду, что ты купила. Он спрашивал обо мне: Ну, конечно, Варя, о чем ты говоришь? Как он спросил? Какими словами? Словами, как Варя, вот так, так прямо и спросил, как Варя. Наверное. «Как поживает Варя?» «Нет, только два слова. Как Варя?» «Что ты, Варенька, разве он мог так небрежно?» «Как бы, между прочим, спросить о тебе?» «Нет, он сразу спросил. И именно так, как я говорю. Как Варя?» «Ну а вы?» «Я ему все рассказала о тебе». Софья Александровна рассмеялась. «Что я могла о тебе сказать?» «Только одно. Пропала бы я без тебя, не выдержала бы». «Ладно уж. Но ведь это правда». И он все знает и все понимает, и благодарен тебе. Кстати, Варенька, я ему рассказала про Нину, правильно? Конечно. Ну вот. Рассказала, какая ты внимательная, какая мужественная, как заставила Нину уехать к Максу, силой, можно сказать, отправила, как ты Костю выставила. Что-что? переспросила Варя. Ну, как ты Костю выставила? Вдруг сама не понимая, почему, встревожилась Софья Александровна. Варя не сводила глаз с ее лица. «Откуда он знает про Костю?» «Как?» «Не понимаю». Растерянно проговорила Софья Александровна, сообразив вдруг, что совершила нечто непоправимое. «Откуда он знает про Костю?» переспросила Варя, тяжело дыша. «Ну, я рассказала». «Что? Что вы ему рассказали?» Наклонившись, согнувшись пополам, закричала Варя. «Что с тобой, Варенька, опомнись?» Софья Александровна с трудом глотнула воздух. У нее защемило сердце. Привычным движением она потянулась за нитроглицерином. «Что? Что вы ему рассказали?» Не замечая ни состояния Софьи Александровны, ни таблетки нитроглицерина, которую та положила под язык, все так же, не разгибаясь, повторила Варя. «Софья Александровна...» Перевела дыхание. «Варенька, ничего особенного я ему не сказала. Вышла замуж, жили у меня, потом ты его прогнала, он хотел тебя убить, но не на такую напал. все это было давно, два года назад». Варя закрыла лицо руками. «Боже мой, боже мой, зачем вы ему это рассказали? Ну зачем, зачем?» «Ну, Варенька, едва слышно, проговорила Софья Александровна. Ведь это все правда». Рано или поздно Саша бы узнал, ты бы сама ему все рассказала. Варя отвела руки от лица. Да, рассказала бы, но сама, сама, вы понимаете, сама. Я бы объяснила, он бы меня понял. Она опять закрыла лицо руками. Боже мой, боже мой, что вы наделали, что вы наделали? Софья Александровна молчала, щемила сердце. Нитроглицерин еще не сработал, лишь кружилась немного голова. Господи, только бы справиться с приступом, не упасть со стула. Конечно, состояние Вари ужасно, но она растравляет себя, бедная девочка. Ничего особенного не произошло, ведь Саша даже не обратил на это внимания. Вышел покурить, вернулся, попросил ее подробнее рассказать о Варином замужестве. И лицо его было совершенно спокойным, Это она помнит точно. «Варенька, деточка, успокойся, умоляю тебя. Ты ведь знаешь, Саша не мещанин, мало ли что было у тебя и у него. Ну, успокойся, прошу тебя». Варя не ответила, схватила свое пальто. «Ты куда, Варенька, подожди?» «Нет, спасибо, мне пора». И, захлебываясь слезами, выскочила из комнаты. «Господи!» — подумала Софья Александровна. Как она проглядела, просмотрела все это. Варя влюблена, на что-то надеялась. Была бы, наверное, хорошей женой Саши. Волевая, сильная, иногда взбалмышная, не но жертвенная. Качество, которое всегда казалось Софье Александровне главным в женщине. Конечно, Саше сейчас не время думать о семье. Но Варя его ничем не обременит, наоборот, поддержит, не обуза, а опора. И если она на что-то рассчитывала, то, естественно, не хотела, чтобы Саша знал о Кости, о всей этой, в общем, неприглядной истории. Сердце как будто немного отпустило. Голова кружилась меньше. Софья Александровна осторожно поднялась и легла на кровать. Закрыла глаза, и тут же опять закружилась голова. Нет, нельзя закрывать глаза. Страх смерти охватил ее. Она знала, это признак стенокардии, и все же боялась, что умрет, не встанет больше с постели. Господи, вот так умереть? Оставить неустроенного Сашу? Оставить Сашу одного на свете? Она нащупала в кармане стеклянный тюбик с нитроглицерином, снова положила таблетку под язык. Она понимает Варю. Варя любит Сашу, и ей стыдно за все, что было с Костей. Но почему она ничего не говорила о своей любви? Рассказывала, что, закончив школу, выйдет замуж за какого-то курсанта или лейтенанта и уедет к нему на Дальний Восток. Потом лейтенант исчез, появился Костя. Но и при лейтенанте, и при Косте Варя продолжала о ней заботиться, помогала в прачечной, отправляла посылки Саши. Когда же возникла ее любовь к Саше? Может быть, просто не хочет, чтобы Саша плохо о ней думал? Гордая, самолюбивая девочка боится уронить свое достоинство но боже мой сколько девочек совершают такие ошибки да софья александровна выразилась неосторожно это ошибка но зачем так трагично на это реагировать надо успокоиться успокоиться прежде всего она должна думать о саше хорошая девочка варя прекрасная она ее нежно любит любит как мать но не должна нервничать из за каждой ее блажи Конечно, и у Вари нелегкая жизнь, история с Ниной чего стоила, можно ее понять, и все же надо быть сдержаннее. С этими мыслями Софья Александровна и задремала. Она не знала, сколько времени проспала, но проснулась от ощущения чьего-то присутствия в комнате. Возле кровати сидела Варя, улыбнулась ей, взяла ее, свисающую с кровати руку в свои. «Как вы себя чувствуете, Софья Александровна?» «Ничего, деточка, хорошо. Ну и слава богу. А я сижу, смотрю, как вы спите. Вы меня извините, Софья Александровна, простите. Я разнервничалась, наверное, от того, что не попала на вокзал и не увидела Сашу, а мне хотелось его увидеть. И потом...» «Та история с Костей такая отвратительная, что я о ней стараюсь не вспоминать и не хочу, чтобы вспоминали другие. Мне было неприятно, что о ней узнал Саша. Мне не хотелось выглядеть перед ним в таком свете. Но, Варенька, я ничего плохого не сказала. Саша не придал этому значения. Он сказал, что будет звонить и мне, и тебе. Так он сказал». Конечно, обязательно позвонит. Он мне позвонит, и я с ним договорюсь, когда он будет звонить, и предупрежу тебя, ладно? Замечательно, ответила Варя, догадываясь, что Софья Александровна только сейчас все это придумала, чтобы утешить ее. Но ее ничто уже не могло утешить. Жизнь поломана, Саша не простит. И хотя отчаяние по-прежнему душило ее она выдавила из себя улыбку боялась как бы у софьи александровны снова не начался приступ я расстроилась что меня угнали в этот дурацкий моспроект две недели не выходила из чертежной и вот отлучилась на час и как раз в это время позвонил саша ну я разнервничалась и вас разволновала она погладила руку софьи александровне как ты вошла я не слышала у меня ведь есть ключ от вашей квартиры вы забыли Ах, да, правда. Вот я и вошла, пробралась на цыпочках к вашей кровати. Дома я чуть успокоилась, поняла, что расстроила вас. Дай, думаю, вернусь, посмотрю, как моя Софья Александровна. У Софьи Александровны навернулись на глаза слезы. Не выпуская вареной руки, она тихонько, как позволили силы, пожала ее. Ах ты, голубушка, золотая моя девочка, святая душа.